4.2. Оптимальный выбор. Если бы ограниченность ресурсов была абсолютной, то выбор был бы невозможен. Если бы ограниченность ресурсов отсутствовала, то выбор был бы не нужным. Выбор становится необходимым в условиях относительной ограниченности ресурсов. Вот почему экономическая наука изучает использование относительно ограниченных ресурсов. Именно они и называются «экономическими ресурсами», Проблема выбора бесконечна. В самом деле, что значит выбор? Это значит, что мы не ограничены каким-то одним решением, а имеем их множество, между которыми и следует сделать выбор. Страница 47. Между чем идет выбор? Между экономическими. Наилучшее соотношение результатов и затрат. Вариантами использования ресурсов. Ведь каждый ресурс может быть применен для удовлетворения различных потребностей. разные может быть и технологии его использования. Найти наилучший, оптимальный вариант применения ресурсов из всех возможных, в этом смысл выбора как экономической проблемы. Экономическая наука и есть теория выбора оптимального экономического решения. Возникает вопрос, что же считать оптимальным выбором? В самом общем виде мы уже знаем ответ. Оптимальным будет тот вариант, которые обеспечивают максимум результата при минимуме затрат, чтобы не выступало результатом и затраты. Поскольку в экономике действует только три субъекта – потребители, в рыночной экономике – покупатели, производители, продавцы и общество, правительство, то принято считать, что для покупателей оптимальный экономический результат – это рост количества и качества удовлетворенных потребностей, для продавцов прирост прибыли, для правительства степень удовлетворения общественных потребностей, охрана окружающей среды, поддержка нетрудоспособных, пособия безработным и малоимущим, экономический рост и так далее. Выбирая то или иное решение, каждый из названных экономических субъектов решает множество вопросов. Покупатель должен как-то ранжировать свои потребности выделить первоочередные, соизмерить свои предполагаемые расходы с ожидаемыми доходами. Продавец должен решить не менее сложные вопросы. Что именно произвести, в каком количестве и с каким качеством, какую применить технологию, рассчитать величину ожидаемой прибыли и ее соотношение с затратами. Есть о чем задуматься и правительству. Зная, в чем сущность экономической организации производства, мы можем утверждать, что экономический выбор происходит только тогда, когда учитывается соотношение затрат и результатов. Именно исходя из этого соотношения, экономический субъект осуществляет главный выбор между текущим и будущим потреблением, расходами и сбережением. Экономический аспект проблемы выбора заключается в выяснении, какой вариант использования ограниченных ресурсов обеспечит максимум доходности. Экономической науке удалось разработать модель, представляющую выбор именно как экономическую проблему. Страница 48. Эта модель получила известность как график производственных возможностей. Модель носит фундаментальный характер и лежит в основе всех других экономических моделей и выводов. Поэтому анализ экономики начинается со знакомства с этой моделью. Построим график, ось ординат которого будет... Показывать различные возможные величины производства какого-либо товара А при данном ограниченном объеме производственных ресурсов. Таковы точки А, первое, А, второе и так далее. Ось же абсцисс возможной величины производства товара. Б из того же объема производственных ресурсов. Б первое и так далее. Смотри график 4.1. примечание диктора. Далее на странице 48 следует график 4.1. Кривая производственных возможностей. По горизонтальной оси Аси абсцисс отложен товар б с точками B1, B2, б По оси вертикальной оси ординат отложен товар а с точками А1, А2, А. Вот названных точек идут соответствующие вертикальные и горизонтальные штриховые линии. Через точки пересечения c и Д проходит дуга, начинающаяся от ординаты выше точки А1, далее через точку c и Д и завершается на абсциссии правей точки b 2 Выше этой дуги через точку А и b проходит вторая штриховая дуга, которые от первой дуги идут стрелки в двух местах, вверху и внизу. Также от точки c к Д идет стрелка параллельно первой дуге. Конец примечания диктора. Предположим, что мы располагаем такими ресурсами, которые позволяют произвести как товар А, так и товар Б. Поскольку величина ресурсов ограничена, то ограниченными будут и максимальные результаты их использования. Для товара А точка А. А, где товар А, Б. Если мы теперь соединим точки максимумов А и Б, то получим кривую производственных возможностей. Само название показывает, что она обозначает границы объема максимально возможного одновременного производства товаров А и Б при полном использовании ограниченных производственных ресурсов. Действительно, каждая точка на этой кривой, смотри, например, точки c и Д, показывают, какой максимум товара А и какой максимум товара Б может быть одновременно произведен при выборе той или иной точки. Поскольку модель представляет полное использование ресурсов, прирост А может идти только за счет уменьшения Б и наоборот. Страница 49. Следовательно, выбор оптимального решения ограничен числом вариантов, представленных совокупностью точек данной кривой при прочих равных условиях. Благодаря графику производственных возможностей удалось выделить совокупность всех точек, решений, в пределах которых следует искать оптимальный вариант. Какая именно точка на кривой производственных возможностей будет признана оптимальной, зависит от множества конкретных обстоятельств. Однако в данном случае важно то, что определена область поиска оптимума.